Глава 21 первая. Правило второе. Каждый хранит свои секреты. Выбравшись из фонтана, она гневно зашагала к дому, не обращая внимания на мокрую юбку, неприятно облепившую ноги. Герцогиня медленно проследовала за девушкой. Но вид у неё был виноватый. Оказавшись в комнате, Джейн сразу же стянула с себя мокрую блузку и от злости начала бить ей по столу. «Ненавижу! Достал! Убила бы!» Мэри смотрела на хозяйку широко распахнутыми глазами. «О, мисс! Плохой день?» Джейн отбросила в сторону мокрую одежду и присела на стул. Из лёгких вырвался тяжёлый вдох. «Плохой век, Мэри! Плохой век!» «Что ты себе позволяешь?» В комнату Бастиана влетела герцогиня. Он лежал на постели, закинув руки за голову и смотрел на мать. «Ты переходишь все границы, Бастиан. Все!» «Изабель — невеста твоего брата!» «Я знаю!» «Она хорошая девушка, а ты ведешь себя с ней так, Как? Словно она лилит. Добавил Сентмор и усмехнулся. Я уже понял, что вспылил. Поэтому сейчас твоя гневная тирада ни к чему. Леди Сентмор села в кресло и тяжело вздохнула. Она нравится тебе? Голос женщины был уставшим. Повисло неловкое молчание. Ответь мне, сын. «Ты же знаешь, что всегда можешь мне доверять». И он знал это. Знал всегда. Что единственная женщина, которая его никогда не предаст, — это его мать. «Мне нравится женщина, которой я не могу обладать. И это сводит меня с ума», — тихо ответил он. Но потом, посмотрев на встревоженную мать, улыбнулся и добавил. «И я рад, что это не Изабель» потому что мне нравится Джейн, Лилит. У неё много имён, но только не Изабель. Слава Богу!» Герцогиня приложила руку к сердцу. «Я так боялась, что у вас с Джозефом опять начнётся война». «Это у него со мной война, а не у меня». «Бастиан, это я попросила Изабель помочь мне, и она предложила свою помощь. «А ты? Мне было стыдно за тебя». «Тебе часто за меня стыдно», — усмехнулся мужчина. «Я не Джозеф. Я никогда не умел быть примерным сыном». Леди Сент-Мор рассмеялась. «И то верно. Но я всё равно люблю тебя. Я не знаю, что случилось после вашего путешествия с Джозефом, но после него вы оба сильно поменялись. Бастиан улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. Ему было двенадцать, а Джозефу — десять, когда отец взял их с собой в небольшой шахтёрский городок. Именно там они увидели другую сторону жизни. не роскошных гостиных, ни богатых убранств домов, не ломящихся от еды столов, а бедность и нищета, от которой так защищал их отец. И по возвращении домой у мальчишек созрел план. Им казалось огромной несправедливостью, что маленькие дети работают в шахтах, в то время как взрослые люди только развлекаются и танцуют на балах, купаясь в богатстве и роскоши. Но они считали, что для того, чтобы помочь бедным детям, они должны получше узнать ту сторону жизни, которую скрывал от них отец. И вот в один из дней Бастиан и Джозеф сбежали из дома, захватив с собой лишь немного еды, и отправились на поиски приключений. Целый месяц их искали по всей Англии, но они словно в воду канули. Мать сходила с ума от горя, а отец... Он был в гневе, потому что об этом говорили в каждой гостиной Лондона. А мнение общества всегда было для него превыше всего. «Я герцог, и именно я являюсь эталоном поведения, примера для подражания и моды». Эти слова он говорил постоянно. И в один из дней, когда на пороге наконец-то появились два чумазых мальчика, которые вернулись домой, он поистине показал, что значит быть герцогом. Пока Джозеф, не скрывая эмоций, рассказывал о том, в каких ужасных условиях живут дети, Бастин внимательно смотрел на отца. Герцог не давал сказать младшему сыну и слова, доказывая, что у нищих и у богатых в жилах течет разная кровь, что никто и никогда не сможет жить в равных условиях. «Вы — сыновья герцога, и хотите вы этого или нет, но от вас все время будут ожидать, что вы будете лучшими во всем». «И ваши разговоры о нищете не должны касаться ушей леди и джентльменов. Вы поняли?» — произнёс тогда отец. «А ты, Бастиан, что ты молчишь? Неужели не понимаешь, что именно ты унаследуешь титул и станешь примером в обществе? Каким сейчас являюсь я?» «Я не хочу титул. Я хочу быть свободным». Во взгляде голубых глаз читался вызов. «У тебя слишком много обязанностей, чтобы быть свободным, сын. Пусть титул достается Джозефу». «Я не хочу этот титул». Младший брат вскочил с кресла и подошел к Бастиану, встав рядом с ним. «Я тоже хочу быть свободным и помочь нищим детям. У нас там появились друзья». От этих слов лицо отца покраснело, но он промолчал. «Идите в постель. Вы еще слишком малы, чтобы я об этом с вами разговаривал». Но он оказался неправ. То путешествие и тот разговор повлияли на будущее его сыновей. И вырос Джозеф, мужчина, который старается улучшить эту жизнь и защитить всеми способами бедных детей но сделать это при помощи своего влияния и денег, как сына герцога. И Бастиан, который отказался быть лучшим, отказался оправдывать чужие ожидания и поклоняться обществу. Мужчина, который любил свободу во всех ее проявлениях. Одно путешествие, один отец, одно воспитание. Но каждый вынес для себя свой урок. Но они так никому и не рассказали, что видели за этот месяц. Это был их секрет. «Бастиан, где ты витаешь?» Услышал он голос матери. «Я здесь. Гости вот-вот прибудут. Спускайся вниз. Я скоро присоединюсь». Как только герцогиня ушла, Сент-Мор выглянул в окно. Красивый куст роз раскинулся прямо посередине сада. Хоть он всегда говорил, что чувство вины — это для него роскошь, но уже второй раз Бастиан испытывал это чувство. И мне оно очень не нравится. Джейн быстро приняла ванну и готовилась к вечеру. ну уж нет. Она не пропустит это зрелище. Её кудрявые волосы были уложены в красивую прическу благодаря чудесному таланту Мэри а светлое платье отлично подчёркивало фигуру. Раздался лёгкий стогу дверь, и в спальню вошла герцогиня. «Мэри, оставь нас, пожалуйста». Служанка удалилась, и леди сентмор присела на стол. «Изабель, я хочу извиниться за поведение Бастиана», произнесла женщина. Вид у неё был очень виноватый. «Но извиняться должны не вы, а он!» Возмутилась Джейн. «Не вы забросили меня в фонтан!» «Он никогда не извинится. Это Бастиан. Лучшее, что он может сделать, это просто начать вести себя более галантно». «Галантно? Бастиан? Мы разговариваем об одном и том же человеке?» «Он неплохой, Забель. Он злой. Нет» улыбнулась герцогиня. «Мой сын просто не такой, как все. Но я всё равно его люблю». Но это естественно, что для любой матери её ребёнок самый лучший, даже если он эгоистичный мерзавец. Да уж, не такой, как все. Слишком бы он не такой, как все, особенно для этого века. У Бастиана много принципов, которые он никогда не нарушит. И у него на это свои мотивы, поэтому я его понимаю. «Какие мотивы?» «Он практически не доверяет женщинам. Семь лет назад мой старший сын должен был жениться. Несмотря на свой буйный нрав, он любил свою невесту. Элен была красавицей, дочь графа. Но вот только она, к сожалению, любила не Бастиана, а Джозефа». «Что?» Да. Но её родители считали, что стать герцогиней это лучшее будущее для их дочери. Зачем им был нужен младший сын без титула, если в их дочь влюблён сам герцог? И что же произошло? Чего, чего, но этого я точно не ожидала. Джозефу Элен была не нужна. Он её не любил. И тогда девушка нашла себе другого, какого-то виконта. «Но ты же знаешь, какой Бастиан. То есть он вёл себя так всегда?» «Ну, в общем, то да». Леди Сент-Мора смехнулась. Он всё равно добился её руки. Но в день свадьбы, стоя в церкви, он её так и не дождался. Она сбежала со своим любовником. И они погибли на выезде из Лондона. Экипаж сорвался с обрыва. «О, Боже!» Джейн лучше всех знала, что значит лишиться любимого человека в день собственной свадьбы. А Бастиан не только не дождался своей любимой, но его ещё и предали. «Как ты выдержал это?» «В обществе, конечно же, благодаря выходкам моего сына, молва и так ходила не самая хорошая. А эта новость стала сенсацией. По Лондону поползли слухи, что это он догнал неверную невесту её любовника». «И убил. А потом преподнёс всё, как несчастный случай. Но это не так. Не так», — горько усмехнулась герцогиня. «В тот момент я поняла, почему Бастиан всегда так презирал общество и последовала примеру сына. Поэтому я и живу здесь. И как он с этим справился? Очень достойно». Но его вера в любовь покачнулась так же, как и вера в порядочных женщин. А в целом он остался таким же. Джейн пыталась принять полученную информацию. ну вот уже что-то. Значит, поэтому он с таким рвением заставлял меня рассказать всё Джозефу. А его поведение? Он всегда такой. Даже не знаю, стоит ли удивляться, что его невеста предпочла Джозефа. Спасибо, что рассказали, Ваша Светлость. «Теперь я определённо стала лучше понимать вашего сына». Джейн улыбнулась. «Ты прощаешь его? А разве я могу его не простить, если у него такая чудесная мать?» «О, Изабель!» Леди Сент-Мор обняла девушку. «Я так рада, что ты войдёшь в нашу семью». Джейн выдавила из себя улыбку, пытаясь скрыть свои чувства. Прожив долгое время без родителей, а потом потеряв и Ника, для неё такие тёплые чувства стали лекарством. Как давно она не ощущала родительской любви? Прошло лишь несколько минут, как герцогиня покинула комнату, как в дверь снова раздался лёгкий стук. «Кто там?» — спросила Джейн, но никто ей не ответил. Распахнув дверь, девушка огляделась по сторонам. Никого не было. Но возле двери лежал огромный букет красных роз. И Джейн не смогла сдержать улыбку. Подняв букет, она достала оттуда небольшую записку и, прочитав её, рассмеялась. «Да, Бастиан сент вы действительно не умеете просить прощения». Она вернулась в комнату и поставила цветы в вазу. И снова перечитала записку с одним единственным словом. Погорячился.